Через несколько минут нас прервали. В ошейчье стрельцы доложили о поимке Дьякоф Илимона. Горох сурово пристёг все мои попытки забрать подозреваемого под юрисдикцию милиции, заявив, что сам спустится в пыточную и лично допросит потлатого предателя. Я побрыкался для вида, но быстро уступил. Упрямство царя по-человечески было, в общем-то, вполне понятным и объяснимым. Договорившись со мной под влиянием хмельного мёда, Его величество тоже вообразил себя Шерлоком Холмсом, решив хоть немножко поиграть в крутого детектива. Мешать ему в этом невинном развлечении наверняка было бы небезопасно. Поэтому мне пришлось удовольствоваться милостью умсизволением забрать Дьякопу позднее вечером. С тем я и отправился во Свояси. Митьков встретил меня на внутреннем дворе. Никит Иванч, а вы новость новую слышали? Дякто Филемона на базаре и рыжки с цаполе «Да ну!» — притворно удивился я. «Христом Богом клянусь, что не вру! При мне его стрельцы в пыточную повлокли, а он все вопил в сердечный. Не я, Энд, не я, а говорили меня. Вот уже узнает государь про вас, Аспидов». «Государь узнает. Он как раз в пыточную направился. Решил опытного следователя поизображать». «Небось, еще и протокол писать будет», — пренебрежительно фыркнул я. Но, запнувшись за какой-то невзрастный бугорок, едва не растянулся в полный рост. — Слушай, а нельзя ли здесь раздобыть какую-нибудь тележку? Что-то меня качает. — Ох ты ж, пресвятые угодники! — разом обеспокоился верный Митька. — Да вы не заболели часом? Жару нет? Возноб не бросает? Стой-ка тут, батюшка воевода, а я уж мигом. Пока он бегал туда-сюда, мне вспомнились слова гороха. Во многом он был прав. «Самое главное, пожалуй, то, что я и вправду не имею никаких гарантий возвращения домой в Москву. Здесь есть жилье, привычная работа, возможность карьеры, друзья. Рано или поздно действительно придется обзаводиться своим домом. Ладно, это пусть. Боярский титул мне близко не нужен, не хочу сидеть вроде депутата в царской палате и давать мудрые советы тихо прея под высокой бобровой шапкой. И жену я себе буду выбирать сам». Если вообще когда-нибудь выберу, но сам Вот она, воевод батюшка, радостно заорал Самое ухо мой заботливый напарник Кто? Вот что-то тебе возьми, Митька Я же так оглохнуть могу Телег на конюшне сейчас нет, все в разъездах Карету государеву не дают А вот лошадку смирненькую раздобыл Вы уж извольте и в сидельце садиться Да ни о чем не беспокоиться Я ее под узду возьму, так не спеша до дому и доедем Я позволил ему помочь усадить меня в седло. Ноги были как ватные, спать хотелось страшно. Мерный и поступь немолодой кобылы тиху баюкивала. Наверно, Митька тихо мирно довёз меня до яги. Не знаю. Я спал. Сон был короткий, обрывочный и дурацкий. Вроде бы сижу я у нашего майора на дне рождения, стол, выпивка, веселье наиполнейшие. Его жена тост произносит, а тут раскрывается дверь, И входит в комнату еще один наш майор со своей женой. В смысле, тот же самый наш, двойники. Мы все за столом, естественно, ахнули. А они спокойненько так проходят за стол, садятся напротив, лицо в лицо, опрокидывают по рюмашке, и вроде все путем. Все уже почему-то считают совершенно нормальным, что наш начальник с женой на пару раздвоился. Придумали же. Все пьют, гуляют. Из сновидения меня вывел ласковый, но неумолимый бас напарника. «Не пущу! Не пущу я вас, бабуля, и не упрашивайте!» «Да я тебя, Ира, да долговязого упрашивать-то не больно буду. Вот сей же час превращу в гуся Красноносова. Да наутро подам Никите Ивановичу в печеном виде с яблуками!» «Все одно, не пущу! Пусть я за верность свою да преданность в печь на закуску засунуть буду!» Зато никто не скажет, что Мийка из-под Берёзовки свой боевой пост оставил, бачку с искловой водой разбудить позволил. Я теть что перед потомками осрамил. Пусть и балтун несносный, нечь ему спать начинать, когда родного опасности. А ну не дури, Митяй, не дури, пусти меня перед отче его ясный участковый. Да какие ещё неясные? Коль воеводы вдвоём с самим царём полбачонка мёду хмельного уже беседы сердечной уговорили. Не могу я его будить. Это какой убийш. А, человеколюбие не позволяй. Я бы рад уступить старой женщине, а оно не позволяет. Последний раз прошу по-хорошему. А мне теперь всё одно пропадать. Колдуй хоть в гуся, хоть в порося, ток Никитиванчу скажи, что стоял мол Митька на посту, а киска ланизы бле моя, аки скала Тут уж я, естественно, вскочил на ноги. Когда, накинув на голые плечи китель и пытаясь нахлобучить фуражку на распухшую голову, я распахнул дверь, у порога сидел крохотный щенок с яркими синими глазами, обычный беспородный дворняга. Над ним возвышалась раскрасневшаяся от споров баба Ига. Случилось чего? Случился косатик. Ещё как случилось, запричитала бабка, схватив меня за руку и волоча вниз. Что ж ты мне, милый, сразу про обнаружение этого каменного шамаханского бога показать не изволил? И в голову не пришло. А это важно? Еще как, голубь мой участковый. Ведь ежели знать, что за бог, чем кормят, как ухаживают, много ли жертв ему дают, так ведь можно ему саму поднебесную пуповиночку и перерезать? В раз, как ты говоришь, самый глубокий корень навсегда выкопать. Ну и как, интересно, все еще мучаясь похмельем, буркнул я Да ведь стрельцы-то утром показали башка Шмаханского И я, не будь дура, в раз его опознала Кто? Какой-нибудь местный уголовный авторитет? Прям в яблочко бьешь, сокол ясный Тебе скажу, но пока только тебе Это Кощей Бессмертный Так, все У меня от ваших сказок уже крыша едет. Митька, подай воды напиться. Щенок взглянул на меня самыми преданными глазами, завилял хвостом и осторожно гавкнул на иго. Мне на секунду показалось, что я узнаю этот взгляд. Баба Яга возмущённо пожала плечами. Ладно уж, расколдую охальника.